Господь благословил ее двумя, как принято называть, красными детками, сыном и дочерью. Первый учился в университете и жил отдельно от отца, и замужем за одним из московских присяжных поверенных. Отдельная жизнь сына была далеко не результатом натянутых отношений с отцом, напротив — Отец Алексей сам настоял на этом, не желая стеснить молодого человека, избравшего себе иную светскую дорогу. Сами были молоды, сами были студентами, хоть и духовными. А бывало к товарищу, что в родительском доме живет, на канате не затащат. И сидит он гримычный сиднем один, или сам из-под крова родительского убежит. А для молодежи одни мысли первое дело. В спорах они и развиваются. Ну, покрутят там бог с ними, всем люди, всем человеки. Один, а зато ума друг от друга набираются. Ко мне придет, вместе просим. Значит, по доброй воле с отцом-стариком побеседовать желание возымел, говаривал отец Алексей, когда заходил разговор о его сыне. Таким образом он жил лишь вдвоем с женой Почтенную старушку, такую же, как он, свежую, будру и веселую, в маленьком его собственного дома, стоявшим в глубине его обширного двора, и окруженном большим садиком с выкрашенной яркою и зеленую краской решеткой, в губном гнездышке двух состарившихся голубков, каковыми, несомненно, представлены все, кому это примерная супружеская чета в маленькой уютной столовой этого-то флигелька, и шел тот разговор за чаем, который служит предметом настоящего рассказа. Было лет десять тому назад, в последнее воскресенье масленица, именуемая Прощенным. Темой разговора была только что произнесенная от Смолексеем Пробоведь на тезисы молитвы Господней и остави нам долги наши, Так же и мы вставляем должникам нашим. Отец Алексей был один из внушившихся петербургских проповедников. Основной идеей этой проповеди была то, что мало спросить прощения у ближнего на словах, да заслужить это прощение и делом, и словом, и помышлением, и главное самому, безусловно, непоколебимо с чистым сердцем простить врагов своих». «Яко же и мы оставляем должником нашим, таково условное обращение к Богу Отцу, предписанное нам словом Бога Сына». Проповедь эта, произнесенная с тою синюю и рельефную картинностью, которыми отличалась речь отца Алексея, произвела на слушателей потрясающее впечатление, не был положительно расстроен до глубины души и сыпался в искренних восторженных похвалах проповеднику. Не в картинности и ветеринатости силу нашего духовного слова скромно остановил меня отец Алексей, а в удаче и счастье нти среди слушателей хоть единую душу, куда навеки западет сказанное слово, и исполнится на ней слово Евангелия, а иное семя упало на добрую почву и дало плод. Доброе слово в час сказанное сиило государь мой, великая сила» мы успел отец Алексея кончить этой фразы как в передней раздался сильный звонок. Отворившая горничную, пришла доложить, что пришел посланный от купца Синявина, который просит отца Алексея немедленно пожаловать к ним. Гавриил Семенович Синявин был купец-миллионер, один из выдающихся паузов Петербургского берега. Он был удовец жил с дочерью, надеждой Гавриловной, красивой, до сихих летней девушкой, чернобровой, и как говорится, кровь с молоком, обладающей тем типом русской красоты. А представительница, которой сложилась поговорка «взглядит, рудом подарит». Несмотря на миллионное приданное, она продолжала сидеть в девицах. В этом обстановстве ходили различивые толки Утверждали, между прочим, что она без памяти влюблена в одного из молодцов своего отца, а потому и отказывает всем другим женихам, но не мешается сознаться в этом своему родителю, хотя и боготворящему свою единственную дочь, человеку нрава крутого, способного на всевозможные самодурство под девизом «Нраву моему не препятствуй», Девизом, впрочем, общим для представителей серого петербургского купечества, во главе которого стоял Синявин. то эти, однако, большинством относились к области сплетен. К отцам Алексеем вышли в переднюю к посланному. «Заболел, что ли, кто у вас?» — справился отец Алексей у подышедшего под его благословение посланного молодца. «Никак нет сбатюшка Все, слава богу, в добром здоровье. Блебен, что ли, служить? к но не готовится Что ж случилось? Ты мне ну, не можешь узнать. Чудно, что-то делается. Что ж такое? Вернулись, говорил Семенович от обедни. Да прямо в образную и прошли. Сейчас там пробыли. И вышли оттуда сияжущий такой радость и никогда мы его такого не видали столовую прошли оттуда тотчас приказ вышел пар что у нас в кухных мужик сын его нашего же молодца петра алексеевича к чаю позвать а мне бежать к вам а потом и их к нам пригласить посланный молодец при последних словах обратился ко мне. Ей был уже несколько лет поверенным Гавриилу Семеновичу. «Зачем я-то вместе с отцом Алексеем понадобился? Завещание, что ли, хочет переписать?» «Да недавно еще оно написано, недоумевал я. Получив ответ, что мы сейчас съедимся, посланный удлился». Алексей Парфенович у Синявина, хотя и не со в кухонных мужиках, как выразился «посланный». Ну, собственно, по милости на кухне. Из редких досужих уст врагов Гавриила Семеновича слышались рассказы, будто бы Парфенович, как обыкновенно называл этого худенького, вечно задумчивого, молчаливого, как бы пришибленного тяжелым горем старичка, был когда-то богачом и хозяином Синяевна, служившего у него старшим приказчиком. Доверившись последнему, Алексей Парфенович задумал вывернуть тулуп, что он на купеческом жарбову означает объявить себя несостоятельным. Переведя на его имя все свои лавки и дым, он по многополучному окончании несостоятельности и сделкой остался ни при чем, так как синевин на отказался вести имущество на имя его настоящего владельца. Управа на него искать было нельзя, ибо все было сделано на законном основании. Алексей Павлович сперва рвал и металл, но, ну, пробившись как рыба в года два в Петербурге и при за это время свою жену, он смирился и обратился снова к Синявину, совершившему с ним коммерческий оборот – Петр Настев ему место на кухне, а сынишку Петра ввел мальчиком в одну из лавок. это Петр и был тем муцем, ради которого, как утверждала малова, Надежда Гавриловна осталась в девице. История с Парфеновичем за давностью лет, повторяем, припоминалось лишь изредка и была почти забыта. Браты и хоромы Синявина были недалеки от церкви, дома отца Алексея, а потому не будем как через четверть часа мы после ухода послания уже в хриле в столовую у Гаврила Семеновича. В столовой, кроме самого его дочери, были с старушка-тетка Надежда Гавриловна, сестра ее матери, в два купца умершего несостоятельным, заведовавшая хозяйством Синявина. И до соседа по лавкам Гаврила Семеновича нарочно, как мы потом узнали, приглашенных хозяином. Тут-то у стола, с кайфурно недоумевающим ожиданием на кончиках стульев, сидели старик Алексей Парфенович и его сын Петр, красивый брюнет лет двадцати пяти. Не успели мы показаться с отцом Алексеем в дверях столовой, как из-за стола поднялась красивый и атлетически сложенная фигура Гавриила Семеновича. Все остальные сидевшие поспешили вскочить со своих мест. Он быстро в тюрьмую походку подошел к отцу Алексею и совершенно неожиданно для него упал на колени и поклонился ему в ноги. Пораженный служитель алтаря остановился недвижимо. «Великое действие совершил ты надо мной». Добрый пастырь стада Христова, — начал Синявин, сделав три земных поклона, — свет пролил мне в душу Словом Божиим, просветлил мой ум, и совесть моя чернее ночи мне показалась. Помоги мне ее осветить светом истиной, помни за меня великого грешника, отец мой духовный» гавриил Семенович стал лицом к громадному образу спасителя в массивной золотой ризе, висевшему в столовой божественный велик которого был освещен мягким светом литой серебряной лампады. Отец Алексей, не ответив ему ни слова, стал громко читать молитву Господню при словах «И остави нам долги наши, и кожи мы оставляем должником нашим и из груди упавшего ниц». Синявина послышались глухие рыдания. «Яко Твоя есть, свои силы и слава во веки веков! Аминь!» Закончил священник и остановился. Гаврил Семенович поднялся с колен. «Слушай же теперь, отец мой!» Снова обратился он к отцу Алексею мою исповедь. «Вы слушайте, и вы православный!» Синявин сделал нам три повестных поклона. «Исповедь греха моего, которую я скрывал даже духу». В течение двадцати лет он в коротких словах рассказал историю своего поступка с Парфеновичем, уже известную читателям «Просветлен пастырским словом, хочу осмыть с души моей этот тяжкий грех». Горячо придя от обедни, молился я, и Господь вразумил меня. Не мне, не Алексею Парфеновичу, уж богатство. В другом богатстве помышлять нам про. А потому все свое состояние передаю я сыну его, Петру Алексеевичу. А спрошу это оформить по закону. Но, слышите, все-все, закончил он свою речь, уже обращаясь ко мне. Я молча поклонился в знак согласия, положительно потрясенный всей этой сценой. А теперь я могу чистым сердцем попросить у тебя, Алексей Парфенович, прощения. Синяк напал ноги старику, обливаясь слезами. Тот поднял его, и трижды облобызал. Оба несколько времени искренне плакали. Все присутствующие хранили гробовое молчание. Его нарушил Петр Алексеевич. — Надо этим спросить. — Соглашусь, Я сам принял этот дар. Все в недумании установились на него. Я согласен тут при условии, что это состояние. Я получу как придан с моей будущей женой, а вашей дочерью, Надеждой Гавриловной. Твердым голосом продолжал молодой человек, обращаясь к Гаврилу Семеновичу. Он подошел к зажревшейся, как мака в цвет девушки, взял ее за руку и подвел к отцу. Благословните. «Будь по-твоему, благо-бого -бл отца Алексея, просветившего душу мою, да и к действию вчера...» И глаза глазах Синявина на секунду прежний огонек самодурства, но тотчас угас. Он обнял жениха и невесту. Отец Алексей, по согласию обоих родителей, тоже благословил их. Все успокоились и сели за стол, но потом появились дымящиеся блины и всевозможные разносолы. Во время Великого Поста я устроил пиво в состояние, а на Красной Горкина дядя Гавриевна стала госпожой Парфеновой. Гавриил Семенович, совершенно удалившийся от дела Алексей Парфенович, наклонно посещает и по всей день церковные службы в храме, и до сих пор священодействует отец Алексей. Их можно всегда видеть стоящими у алтаря. Обживут у сына и дочери». Дела фильмы Петра Парфенева, бывшей Гаврила Синявиной, идут блестяще. Несмотря на проливших десять лет, из меня памятный вид останется памятный на всю жизнь это прощенное воскресенье, и я душой понимаю до сих пор звучащие в моих ушах слова отца Алексея доброе слово в час сказанная «сила, государь мой, великая сила». Неверная клякса. Идиллия. Аббель Михайлович Тихомиров, ну тогда совсем еще юноша, несмотря на то, что ему шел уже 24-й год, он был еще мальчик ныжности и душой. Столичная жизнь, в которую она окунулась, недавно приехав из отдаленной провинции, сопутствуемой благословением родной матери, бедной, дорогой чиновницы, забывшей на поездку единственного сына в Сталицу за карьерой последней крохи, не успела еще наложить на него свою печать преждевременной зрелости. Окончив курс лишь гимназии, Он не мог рассчитывать на многое, и с помощью нескольких лиц, знавших его покойного отца, получил место в молодом юного в одной из бесчисленных столичных канцелярий. Кроме того, что это был вполне приличный, скромный молодой человек, он отличался еще необыкновенно красивым почерком. Письмо свое при он мог довести до художественной изящности. Это скоро выдвинуло его в глазах начальства, Ему начали больше жалования и стали поручать переписку важных бумаг, идущих к важным лицам. Работу ему приходилось брать и на дом. Просиживал над нею целые вечера и часть ночей. Но усиленная и кропотливая работа не могла заглушить голос молодости со всеми ее мечтами и увлечениями. Этот голос дал себя знать. На дворе стояла весна, сердце просило любви. И Евгений Михайлович влюбился. Предметом страсти была бойкая девушка марь Петровна Губылева, соседка по комнатам с Эрдальоном Михайловичем. Оба они снимали комнаты в одном из домов на песках у съемщицы. Марья Петровна была хорошенькой блондиночкой лет двадцати, реботящая девушка, искусная белошинка, делавшая заказы от нескольких магазинов и многих частных лиц. С утра до вечера сиживала она за работой, слушая свою комнату веселым пением. Симпатичный голос невольно западал душу каждого. Ардальон Михайлович, сидя вечером за работой, невольно, через отделяющую тонкую стенку, заслушивался пением своей веселой соседки. Живя рядом, они невольно встречались ежедневно и, наконец познакомились знакомились. Михайлович ни за что не решился на первый шаг — Но она сама заговорила с ним по какому-то незначительному случаю, и знакомство завязалось. Марья Петровна в свободную минуту забегала в комнату Ардальона Михайловича, посмотреть на работу отменного каллиграфа, как она шутя называла его. Но Ардальон Михайлович наслаждался и страдал от этих посещений. Бесконечная любовь, обуявшая его к соседке, длилась во всех чертах ему молодого симпатичного лица, но ни единым нескромным словом не выдал он перед ней свою тайну, так, по крайней мере, казалось ему. Ну, для Бойкой Марии Петровны и чувства ее соседки далеко не были тайной А она увидела его насквозь. они его скромности не старалось оттолкнуть первого шага делать не хотела. Однажды, Артем Михайлович, сидел он с перебивкой длинной бумаги к какому-то чересчур важному лицу. Он работал над ней уже второй вечер, работа подходила к концу. Только что он начал выводить первую фигурную букву последней красной строки, как в его комнату впорхнула Марья Петровна с новым песенником в руках. Углубленный в работу, он не слыхал ее приближения. Она же, перегнувшись через ее плечи посмотрел на его работу и как-то совершенно нечаянно толкнула его. На артистически написанном листе появилась огромная чаянильная клякса. Артельон Михайлович был до того поражен, что, огнувшись к Маре Петровне, вдруг заплакал. Она растерялась, ткнулась к нему совсем близко. В комнате раздался поцелуй. Через несколько минут получил штатное место, и они обвенчались. Это было 25 лет тому назад. Теперь он уже делал производитель. А она мать пятеро детей, из которых взрослая дочь уже пять лет как замужем, а сын кончает курс в университете. Они до сих пор почти по-прежнему любят друг друга. Лист бумаги с огромной чернильной кляксой в рамке из черного дерева под стеклом висит у него в кабинете. Он любит показывать его своим добрым знакомым, говоря, что этой чернильной кляксе он обязан своим настоящим счастьем. «Сестра на прокат» Странная история Это старая история, которая вечно, впрочем, должна говориться. Она не только может быть вечно новой, но и может, я глубоко убежден в этом, даже повториться в наше время. Я рассказываю всяких намеков на современность и перефразиваю девиз ордена подвязки заранее говорю всем моим читателям. Ведь стыдно тому, кто иначе об этом подумает. Итак, это было давным-давно. Петрович Стремлянов был молодой человек с обеспеченными средствами. Приехав на жительство в Северную Пальмию, он, несмотря на возможность жить без труда, пожелал поступить на службу. «Все-таки будет у меня известное положение», рассуждал он как сам собой, так и в кругу своих приятелей. Решившись на этот шаг, Он начал наблюдать с открывавшимися вакансиями в разных ведомствах. Кандидатский диплом открывал ему дорогу, убал право на поступление на службу по тому или другому ведомству по его выбору. Долго присматривался он к тем и другим ведомствам. Наконец, одно из них пришлось ему по вкусу, и он выдал докладную записку. Место было довольно заманчивое, а потому на него было много претендентов. Шансов получить его было мало, хотя Фёдор Петрович по образованию мог бы иметь преимущество, но это роковое уно существовало и тогда для людей без протекции. Познакомившись и сошедшись даже на дружескую ногу с некоторыми из служащих того учреждения, куда он иметил поступить, Фёдор Петрович разговорился как-то с ними по вопросу, о выиграет ли его кандидатуру или нет. Со стороны чиновников было выражено сомнение. Если бы за вас кто-нибудь просил, особенно говорили одни, если бы у вас была жена или сестра да еще хорошенькая, ну, тогда дело можно бы считать решенным. Но старикашка большой у кита и не в состоянии отказать в просьбе хорошенькой женщине, заявляли другие, да, это был бы другое дело, соглашались все. Федор Петрович положительно потерял надежду. Он был холост. Сестер у него не было. Знакомых, кроме нескольких друзей и товарищей по университету, людей чинами незначительных, тоже не было. Приходилось проститься с мыслью получить желаемое место. Свою гуру сообщил своим приятелям. Это дело, по-моему, поправимое, заметил один из друзей Федора Петровича николай сергеевич Рахманова. — Будь, друг, скажи, как? — весь превратился в слух в стремлянов. — Надо на прокат сестру достать. Следовал взрыв общего хохота. — Не понимаю, что тут смешно. — Я говорю, совершенно серьезно, — продолжал Архманов. — В Петербурге все дается на прокат, начиная с мебели и кончая с живыми людьми. — Матрадбою, а не только сестру, можно на прокат достать. — Если ты не шутишь, то объясни. — заявили слушатели. — и Извольте. Есть у меня на примете одна хорошенькая штучка, пополнившая недавно контингент ножа этих дам. Ничего неизвестная. Она с удовольствием согласится за известное вознаграждение, конечно, за гадой сестры Стремлянова и ходатайствовать за него у его будущего начальника. — А ведь это мысель, — заметил Стремлянов. — Конечно, мысль продолжал Николай Сергеевич. «Кроме того, ходатайство такой сестры на прокат будет не в пример успешнее, чем сестры настоящей, так как она может дать старичку более авансов». «Все согласились, что в выдумках и куда ты мне-то, брат, устрой», приставал к Николаю Сергеевичу Стремлянов. Тот обещал. Через несколько дней он привез согласие Полины Александровны, так звали эту барыньку, «устроить дело за тысячу рублей». Половина должна быть выдана вперед, а половина — по многополучному окончании. Стримлянов согласился. Вскор получил вызов к начальнику. «Я не нашел возможным ставить красивое место с вами», — обратился к нему старичок. Стримлянов почтительно поклонился. «Как здоровье вашей сестры». «Она прям милая девушка», — заметил начальник. «Благодарю вас». Стремлянов незаметно улыбнулся. Он получил место и выдал остальные 500 рублей Рахманову для передачи по линии Александре. Старичок-начальник почти ежедневно при докладе справлялся о здоровье его сестры. Прошло несколько недель. Раз в кабинет начальника учреждения, в котором служил Стремлянов, Улетел начальник другого учреждения, такой же владящийся старичок бонвиван Виван. я за тобой не вчера, но и застал дом за тротуру Мы устроили катание на тройках, а потом ужин. Какую я не вездочку открыл, не иностранную, а нашу русскую, но красота, братца, свежесть, длисьос, — причемухнул гость. жаль я вчера ездил по дереву, а «Не жалею, не скрою, познакомлю». Ну, же она нас, рассказывая, как она за тысячу рублей разыграла недавно роль сестры от господина и сходатайствовала ему какого-то старого дуралея место. Лицо начальника Стремлянова вытянулось, а она блондинка спросила «Настоящее?» «На левой стороне шейки родим пятно, а ты почем знаешь?» так Я слышал, процедил тот сквозь зубы. Приятели расстались. С тех пор начальство никогда не справлялось устремлянно в здоровье его сестры. Два монштука. Очерк из канцелярской жизни. У канцелярского чиновника Петра Сергеевича Пальчикова после одного из двадцати чисел Появился янтарный мундштук. Мундштук был хороший, довольно большой и отделанный в серебро. Петр Сергеевич с важностью вынул его перед товарищами из футеля и, ставив папироску, закурил, пока просохла написанная им страница. Товарищи полюбопытствовали. Настоящий молочный янтарь пять рублей заплатил ораторствовал пальчиков Умертых и чиновников разгорелись от зависти глаза, особенно особенным появлением Пальчикова-Мунштука повеял его приятеля, канцелярского служителя Ивана Ивановича Ягодина. Он положительно заскрипел зубами. Надо сказать, что несмотря на то, что Ягодин с Пальчиковым были приятели, они вместе с тем были страшными соперниками. Соперничество их стояло, впрочем, исключительно на почве туалета. Приобретет ли себе палочек с новую жилетку? Глядь, и у ягодины появляется новая жилетка. Поварится ли у ягодина булавка, в густке, или новый брелок на цепочке кастрюльного золота? Смотришь на другой же день, такой же если не лучшую вещью, щеголяет пальчиков. С это доставляло им порой дни, проводимые на сухоедении, ну все-таки продолжалось. Часто они в душе злились друг на друга, но все же были приятелями. Понятно, что появление у Палчикова вот такого дорогого мунштука поразило в самое сердце Ягодина. Лучше, вероятно, и нет. А если есть, то баснословно дороги, думал про себя Ягодин, рассматривая мунштуку приятеля. К столу подошел стол начальник Анисим петрович «Хорош!» — глубокомысленно произнесло ближайшее начальство. «Если бы такого размера был весь пенковый, то было бы лучше». «Выйти, Анисин Петрович, пенковый лучше?» — воззрился на него Ягодин. «Да, пенковый не в пример, лучше и дешевле. Но если его хорошенько обкурить, то...» Больших денег он стоит, решил Анисим Петрович. У Ягодина отлегло от сердца. И долго его обкуривать надо, продолжал он приставать к Анисиму Петровичу. Солдатам дают, обык, наверное, обкуривать. заполтинник на водку В месяц чижнее угля сделают. табак крепкий, махорку курят. «Ну почему так обкуренные пенковые мунштуки ценятся, что лучше янтарного вступился, обидевшись за свой мунштук пальчиков? А потому что из обкуренного пенкового мунштука дым мягче. Да кроме того, он крепче железа делается, хотя бы камень, что и силы бросай не разобьется. Да ведь и янтарный пробовал заступить с пальчиков. Янтарный, да не такой» которая не бьется ни пять, а пятьдесят может стоить. Ну, — Попробуй об пол ударить. — Попробуй об решил начальство и отошло. Пальчиков ударить об пол не попробовал, ну как бы обидевшись за штук бережно уложил его в футляр и спрятал в карман. — Сегодня же куплю себе пенковый кунель, шло трешник и страчу. Недельку в кухмистерскую не похожу, и баста, — решил Ягодин. Чиновники приняли запрерванные занятия. «Где бы получше мне пенковую мунштуку приобрести?» — спросил по окончании присутствия Ягодину Анисима Петровича. «А на какую цену? Рубля на три. Можно, поем покажу. Мимо. А по выберу, в этом толк знаю. Сделайте одолжение». Они, Дим Петрович, с Ягодиным отправились в табачный магазин, где после долгого выбора купили пинковый мундштук за 3 рубля 50 копеек. «Куда ни шло, еще денька два не поем», — решил мысленно Ягодин, видя, что торговец не уступает из 4 рублей более полтинника. Мундштук был куплен. Он был молочного цвета с небольшим янтрем в футляре, отделанном внутри красным атласом. Поблагодарил Исима Петровича Ягдин со своей драгоценной ношей отправился домой. Он на Сенной площади в комнате от съемщицы. «Надо ищи хозяйкиному куму за зубку отложить. Итого четыре рубля. Значит, не бедать придется. Не десять», — рассчитывал он, ощупывая в кармане свою покупку. «На другую день ему штук был показан товарищем, тебе одобрили. А все-таки...» — Дешевле, — заметил Пальчиков. — Дороже будет, — отвечал Ягодин. — Ну вот когда еще будет? Скоро. И он же приехал накануне со своей хозяйкой, и обещал ломать кум браво солдата-гвардейца, обкурить мундштук за полтинник. — Табачище-то он садит, — страсть, — заметила она. По вращению на другую из присутствия Ягодин вручил полтинник и мундштук гвардейцу. «Неделя в три у нас. Углём сделается тотчас», — пообещал хозяйкин кум. «Ты постарайся. Жбут тебе сумление». Ягодин стал ожидать. Потянулись томительные дни. Хорошо, что вальчиков, истратившись на мунштук, не приобретал себе обновок, а бы совсем беда. Ягодин говорил это. «Наконец, через три недели и два дня», — ягодин считал даже часы, — «хозяйкин кум принёс штук Красный атлас футляра был порядком поза но зато сам он Мунштук сделался из молочного темно-коричневого. Ягодин был на седьмом небе. Он с нетерпением ждал утра, в год, когда он будет торжествовать победу над Палочковым. Всю ночь ему не спалось. «Я ему форста полбавлю», — думал он, ворочаясь на жестком, как камень тюфике. Наконец наступило утро, он пришел на службу и вынул Мунштук. «Товарищи захали! Вот это Мунштук, так Мунштук!» — авторитетно заявил Анисим Петрович. я Яблин торжествовал. «А ну-ка, брось!» — прыгнул с пальчиков. Яблин самоуверенно бросил. Мунштук разлетелся в беребезге. «Не совсем обкурился!» — хладнокровно решил Анисим Петрович и отошел. Ягодин со слезами на глазах бросился собирать осколки. Пальчиков, самодовольно улыбаясь, покурил из своего янтарного мунштука. Картина. Повысили. Очерк из канцелярской жизни. Гроздин и Пасмурин пришел в один прекрасный день на службу канцелярский чиновник Виктор Дмитриевич Быков. Весна, поведенная ночь, положила свою печать на лицо человека, и не, не с того, утромленная сидячую жизнью писца. Неверный с товарищами не бы это. К чести моего берега, надо сказать, что он не пил, был на дороге с пьяницей. Он был влюблен и влюблен несчастно. Не в взаимности состояло это несчастье, но лице папеньки предмета, основного секретаря Северского суда колледжеского предмета Акиндин Михайлович Абастова. Сердце его юной дочки Софьи Акиндине много трепетно билось, а корсетик при виде диктора дмитрича и особенно цветных галстуков Но уже давали друг другу цидулки на бумажках с сыгранием амура, несущего в руках сердце, пронзенное стрелой? Но отец не преклонен. Еще вчера сказал он Быкову, когда тот наконец решился в последний раз открыть ему свое сердце, бывающее любовью к его дочери. «Ты, молокосос, эти мысли брось, был бы хоть помощником начальника «А то мелко тревчатая пописуха!» «И туда же, на секретарскую дочку, благородную, сказать, девицу с немалыми приложениями, мизеньки свои бесстыжь закидывает!» Виктор Дмитриевич пробовал проследиться. «Брось!» — лишительно повторила Акинзин Михайлович. «А то и в дом к себе не пущу, и придешь, и переломаю!» Так пали лучшие надежды. Вот чего произошла бессонная ночь моего героя. Тихо уселся он в свое обычное место, и Жанн стал записывать в исходящий реестр, подписанный на конуле бумаги. Окончив наконец эту работу и конвертовав всю почту, он принес вас за переписку. «В отношения нашего превосходительства от 14 января за номером 648, и в честь начал выводить он вдруг, надо сказать, обстоятельнее, господин Быков провозгласил вошедший в консервию начальнический курьер. к его превосходительству». Виктор Дмитриевич застегнул вид смундир и с трепетом сердца отправился через коридор и приемную к двери начальника. Несколько раз перед ней откашлялся и вошел. «Уже давно служите господин Быков», — ласково встретил его начальник, — «и всегда были исполнители». Помощник стол начальника Скворцов подал в отставку. «Я нашел возможным назначить вас на его место. Скажите, чтобы заготовили ордер!» Виктор Дмитриевич был на седьмом небе. Он на два поговорил «Благодарю, вашество!» И вышел из кабинета. Не успел он выйти в коридор, как столкнулся с отцом своего предмета. В коротких словах он передал ему свою радость. «Молодец!» «Коли не уйдешь! Соньку можешь считать за собой!» — проговорил Акинзин Михайлович. Не чувствуя под собой от радости ног, вошел Быков в канцелярию, передал секретарю приказание начальника об изготовлении Оллера и селся на свое место, размышляя о том, нельзя ли будет попросить посудя на свадьбу. Господин Быков раздался над ним чей-то резкий голос. Виктор Дмитриевич вскочил. «Что это такое? Спать непрогодным сном в карьере? Ночлежный дом, что ли, для вас здесь открыли? Я этого не потерплю. Пьян стоит по ночам, а спать приходит. Израиль подать в отставку. Перед Виктором Дмитриевичем стоял сам. На столе лежало недописанное отношение. Это был сон. Жену купил. До невероятности современный факт утро в кабинет одного из петербургских адвокатов хозяин что то пишет за письменным столом в передний разется звук через несколько минут дверях кабинета появляется приглаживая руку сильно на помаженные волосы еще довольно молодой человек с русой бокой и клином в длинном помюртке и с сапогах бурками. адвокат вы будете обращается он к хозяину я былу Что вам угодно, прошу садиться, указывает тот на кресло. Клиент садится и витит в руках черный суковый карту сноватя. Молчание. Чем могу служить, спрашивает адвокат. Дело мне к вам, можно сказать, особенное, как-то конфузливо говорит пришедший. Какое же насчет супруги? Я ими не занимаюсь. «Обратитесь к другому», — замечает хозяин. не Зачем разводная с?» «Докладываю вам особенная да с...» какой же особенная?» — не умевает адвокат. «Супругу «И, значит, собственность приобрел документус». «Как супругу? Чью? уставился хозяин на клиента. «Тут одни из наших мест...» Мы, значит, из лебедяне, купец кубедов по фамилии, с красным товаром торгуем Это желанность, перебивает его адвокат. Вы расскажите саму дело поподробнее. Поподробнее, а длинный будет, замечает клиент. Ничего. Чтобы дать вам тот или другой ответ, на дело обстоятельное, это точно, соглашается клиент. Значит, вам... С первоначалу все рассказать. Ну да, с первоначалу. Такс. Годика четыре тому назад будет. Объявился у нас в обедении тоже адвокат. А ну не чтобы настоящая так сопротив вас, например, в другой товар будет. Чеченник выгнанный. Пропойтесь. Отначе мелкие дела по купечеству в лучшем виде орудовался. И в компании теперь человек золотой был. Ну, купечествовал, знаете, от нарку, полюбили. Случись тут у меня дель скляузное. Ну, значит, и к Пупертову адвокат. Этот самый так, по фамилии. Познакомился, компанию водить стали. Вот он к себе меня пригласил. И судьбу мою порешил. Жил это он грея, размазал. Некрайней этой комнатой занимался супругой. Увидал я ее и обомлялся. В гандиде загоне она у мужа находилась. А с лица красота описанная. Проводился я к ним. Муж-то одна зря вгонит, а другая выгонит, пьянствует. но ага. мы с супругой тем временем разгов разговариваем. И всю судьбу ей, и ну, я досконально узнал, Не в жизни к злобушке была каторга. Третий на ней, на сироте, муж-то аспид женился. И четыре всего. И дня на голубушка, с тех пор свет не видала. Мужда, голод, да муж, пьяница. Жалость меня взяла. И ласковь я к ней не в пример после рассказа ее стал. Ну, ласки-то она, может, отродясь, не видала, а отозволалась. И полюбили мы друг друга. Ну, понимаю, что дальше? И да все-таки покороче, заметил адвокат. Слушаюсь, долго ли, коротко ли? Стал я ее от мужа смынуть к себе, значит, в холле пожить, согласилась. С мужем я на ста рублях поладил, паспорт выдал, переехала. С год уж прошло. Супруг не очень нас беспокоил. Иногда ведь в пьяном образе. Десятку или синенькую сорвет, и ничего. Так, к концу прошлого года стал он с эту самую контрибуцию уж очень на часто взыскивать. Дивизище ему целую прорву переплатилось. А кроме того, скандалос. Вы где лос? Поближе к делу, заметил нетерпеливый хозяин. Сейчас к самому концу пришли отвечает клиент. На второй день Рождества, значит, является он супруг, ей не в призвом виде, как следствует, в аккурате, и такую речь повел. Иван Силович, а так кликает, чем помолчим, мне с вас, за разрушение моего семейного счастье брать. Не лучше ли к отмечательной цепи прийти, иди много И супругу, когда я вам мою законную по документу передам, и никаких против, я да, вас претензий иметь не буду. Что ж, думаю, укажись, и дело говорит. В тракте я его повел, да за чайком к делу приступили. Сколько Это же вы с за супругу вашу? Время не спрашиваю я его. Три тысячи заломил я, ахнул. Одна числа, да, тысячи мы пришили. Бумагу писать стал. Я, чтобы у нотариуса заявить настояло, он говорит, а для меня конфуз, один и так крепко будет. Я согласился. Съездил домой, десять радужных ему передал, и вот эту самую расписку от него получил с Маркой Гербовой. Клиент вынул из кармана объемистый бумажник, достал оттуда расписку и подал адвокату. Тот развернул ее и прочел. 1884 года, в декабря 26-го дня, и же подписавшийся, выдал всю расписку купцу Ивану Силову в том, что передал личное его владения закон супругу Митродену Петрову купертову за что и получил с него Кураедова тысячу рублей серебром. И обвелись никаких беспокойств, «Ей, супруге Ении, Мукоедову не, не оказывать и никогда против них никаких претензий иметь. В противном случае должен ли по законам гражданским и уголовным?» Отставной профессиональный секретарь Фимис Токол Аристидов-Паупереков приложил. «Что же вы хотите?» — улыбнулся адвокат. «Как чему? Поднаком с ним поступить?» Так как он снова же год день опять с меня требовать стал и скандалы учинить, при том и супругу отобрать грозился, а мне без нее не жизнь, — заволновался клиент. Вот вам мой ответ. Бумагу эту разорвите, потому что по законам и покупателя, и продавца живого человека к суду притянут, и им же достанется, — отвечал адвокат. Это за мне же деньги, ну, закон «Значит, окромя денежной контрибуции от супруга я не отбрыкаешься, значит...» «Ну, дела!» «За беспокойство от прощения просимся!» Судообразный клиент удалился. Цепочка. Рассказ чиновника. был Воскресный день. На ну, уютной датчике... Иван Павловича Верховенского в Царском селе, собралось несколько человек и бывших сослуживцев. Гости переехали с утра, завтракали, гуляли, обедали, по-другому гуляли и, наконец, собрались убить поразгонные с намерением убраться в своя сеть. Было уже десять часов вечера, и гости с хозяином во главе сидели в столовой за легонькой закуской, Не заметив, что в небе собрались тучи и только что не хотели подниматься для прощания, как хлынул проливной дождь, улучшать не было возможности и приходилось переждать. Хозяин и гости очутились, как это часто бывает, в весьма неловком положении. Все за день было переговорено, все интересы и новости дня исчерпаны, а расстаться, когда расстаться настало самое время, нельзя. Наступило общее молчание. По временам сетования на погоду. Хозяин предложил выпить. «Вот что, господа!» вот — произнес вдруг один из гостей, еще молодой, веселый блондин с министерскими баками. «Какая этот весносный дождь льет, как из ведра, и, видимо, не обещает, скоро кончится? Давайте, чтобы не играть в молчанку, поочередно рассказывать какой-нибудь эпизод из своей собственной жизни» какой же эпизод послышались голоса какого нибудь все равно заметил предложивший М -м, то уж лучше пусть каждый расскажет каким, каким? образом совершился с ним один и тот же факт заметил другой гость чок с золотыми очками на носу то есть как один и тот же факт очень просто ну все люди служащие и, кажется не ошибаюсь все женаты Так пусть каждый расскажет, например, как он поступил на службу или как он женился. Отлично, я согласен с этой поправкой моей мысли, — заметил Блаудин. Но предлагаю рассказать о последнем. Поступление на службу слишком прозорично, женить уже все-таки поэтичнее. Прекрасно, великолепно, добре для остальных. Ну, кому же начинать? Пусть начнёт подавший эту прекрасную мысль, Андрей Афанась, заметил блондин. Да-да, пусть начнёт, Андрей Афанась, тотчас согласились все. Извольте, я не протестую, я согласен, ответил старичок. Вот молчание. Андрей Афанась попрыл носу внул серебряную табакерку, имел аппетитную понюшку, откашлянулся и начал. Было это... Государственная мировая 36 лет тому назад. Я был тогда совсем еще молодым человеком, но уже служил около года песцом по найму. Жалобами я получал гроши, но жизнь в то время была куда дешевле. А потому я переделал в себе кое-как. И даже считался в нашей канцелярии франтом. Из драгоценных вещей только Вот эта цепочка моей матери. «Такое царство небесное подарило мне ее за год до своей смерти, когда я еще в гимназии был». «Носи, — сказал Андрюша, — дыму, чтобы она принесла тебе счастье. Из ценных вещей она у меня последняя». При этом рассказчик показал скринную золотую дамскую шейную цепочку для часов. «Но при же здесь цепочка?» — послушался вопрос. «В ней вся суть?» — отвечал старик. «Не мешайте, слушайте». «Продолжайте», — раздались голоса. Андрей Фанасьевич продолжал. Познакомился я в то время с семейством одного его сослуживца, старика, нештатного чиновника Сергея Петровича Фракова. Живу с женой, червями, невестами на Выборгской. Матша из дочек, шустрая блондиночка, очень мне приглянулась. Стал я бывать у Сергея часто, а потом... Каждый воскресенье чуть не на целый день заряживал. Родители принимали меня радужно и лоского, видимо, рассчитывая на меня как на жениха. с рук тоже дозарезал, быть хотелось, потому беспреданницы были. ахти молод был, но это по нему вел себя осторожно, потому что в серьезном взгляде на жизнь у меня и тогда, не в похвалу себе, будь сказано, недостатка не было. И нищий, уверенно, нищий жениться считал я нерезонным. Видно, судьбат нас не спрашивает, и ни один человек не знает, где найдет и где потеряет. Старик задумался. «Как, государь мой осторожен я не был», — начал он снова после некоторого молчания, — «а молодость брала свое».